Глава пятая Торопясь к выезду, Ричард развернул старенькую машину так резко, что та едва не опрокинулась. «Что ты делаешь?» – прошипела Валерий в полглаза с беспокойством, посматривая на драгоценного паспорту. «Мы же не хотим здесь застрять!» Это подразумевалось как риторический вопрос, но, к сожалению, Ричард забыл, что для собеседницы не существует подобных оборотов речи. «Почему?» «Очевидно, потому что это место кишит полицией». «И что с того?» Ричард остановил машину и посмотрел на Валерии. Всю жизнь со школьной скамьи общепринятым правилом, и он мог бы поспорить, что говорит от имени подавляющего большинства, являлось поспешное отступление в противоположную сторону при виде полиции. Возможно, этот инстинкт среднего класса базировался на иррациональном чувстве вины, но факт оставался фактом. Все ощущения вопили, не позволяй себя втянуть, избегай нежелательного внимания. «Ну, они, наверное, очень заняты», — в итоге слабо сказал Ричард. Их накрыла тень от подъехавшего к парковке молоковоза. Валерия немедленно выпрыгнула из машины и направилась к заводу, который заслонил собой огромный грузовик. «Естественные причины!» — с досадой воскликнул Ричард. «Естественные же причины, черт возьми!» Он заметил в зеркале заднего вида морду паспорту с написанным на ней выражением «А ты чего ожидал?» и почувствовал, что попал в затруднительное положение. Как же поступить, остаться в машине или пойти за валери? Пожалуй, второе, ведь ей понадобится прикрытие, которое и обеспечивал Ричард. Но почему здесь собралось столько полицейских? В гонке двух лошадей, смерть от естественных причин или от злого умысла, На несколько корпусов теперь опережала последняя. — Ладно, детка, — вздохнул он, воображая на месте чихуахуа Ингрид Бергман. — Я в деле. Драматический выход героя, однако, подпортило его возвращение, чтобы открыть окна совершенно невпечатленному поступкам псу. Ричард не видел Валерии, поэтому задумался, что делать дальше. Не хотелось выглядеть вынюхивающим что-то подозрительным типом, но и беспечный зевака мог привлечь нежелательное внимание. Поэтому он решил придерживаться своей легенды о йогурте и направился к офису продаж. Несмотря на количество бродящих вокруг людей в штатском, спешивших по делам, было совершенно спокойно. Солнечные блики отражались от двух огромных ферментационных чанов, которые находились возле одноэтажного здания. Если бы не повышенная активность представителей правоохранительных органов, Летний денек ничем не отличался бы от любого другого. Водитель молоковоза подошел подписать накладную на груз у сотрудников в белых сапогах, белом халате и с сеточкой для волос на голове. Что бы ни случилось с бедным Фабрисом Минаром, жизнь и производство сыра продолжались. Ни следа не обнаружилось и в офисе продаж, куда нерешительно вошел Ричард. Помещение пустовало, даже за стойкой администратора никого не было. Чаще всего там сидела жена Минара, Элизабет, если не работала в магазине, расположенном в городе. За последние 15 лет сырный бизнес сильно вырос и распространился даже за границу, но в основе по-прежнему оставался семейным предприятием, и владельцы планировали так все и продолжать. Дверь за стойкой администратора была открыта, и Ричард мог разглядеть чуть вдалеке еще сотрудников в униформе, работников в белых халатах и кого-то похожего на изготовителей сыров, только в светло-голубых халатах. «Криминалисты», — подумал он. «Что же тут случилось?» «Могу ли я вам чем-то помочь, мсье?» Ричард резко обернулся. В дверях стоял коренастый мужчина, подсвеченный со спины лучами солнца. Он шагнул вперед, не выглядя слишком агрессивным, несмотря на отсутствие улыбки, но распространяя ауру мировой скорби или, возможно, крайнего истощения. Темно-синий мятый костюм сидел на фигуре мешковато, а потертые светло-коричневые туфли из замши совершенно не подходили к нему. Верхняя пуговица белой рубашки была расстегнута, полосатый заляпанный галстук свисал с перекрученного воротника. Темные волосы незнакомца были аккуратно расчесаны на пробор, а в слегка запущенных усах виднелись крошки круассана. Создавалось впечатление, что перед Ричардом недавний безработный, переставший следить за собой и опустивший руки. Печальное выражение карих глаз подтверждало сделанный вывод. «Я комиссар Анри Лапьер, а вы?» Собеседник протянул руку, но выражение лица не потеплело ни на градус. «Йогурт», — ответил Ричард, запаниковав. «Ясно», — вздохнул Лапьер и глазом не моргнув на нелогичное заявление, хотя большинство людей наверняка удивились бы. «Боюсь, это не по моей части». «Простите», — извинился Ричард, с трудом собрав разбежавшиеся мысли. Меня немного выбило из колеи э, активность полиции. Я владелец Шамбер Дот неподалеку. Мсье Эйнсворт, к вашим услугам. Отсюда и йогурт. Кивнул Лапьер, доставая засаленный бумажный пакет из кармана пиджака и снова откусывая от начатого круассана. Прошу прощения, я не успел позавтракать. Вы англичанин? Да, отозвался Ричард, чуть переборщив с жизнерадостностью. Полагаю, меня выдала фамилия? И акцент, верно. Лапьер по-прежнему не улыбался, поэтому было непонятно, пошутил он или раскритиковал произношение, что казалось равноценными вариантами. «Вы знали, мсье Минара?» «Фабриса? Да, хоть и не слишком близко. Однако в достаточной мере, чтобы время от времени беседовать. С ним что-то случилось?» — с невинным видом добавил Ричард. «Еще как случилось, мсье Эйнсворт. Вы брезгливы?» — комиссар продолжил, не дожидаясь ответа. «Нет? Тогда следуйте за мной, пожалуйста». Ричард выполнил указание и совершенно не в восторге от ситуации пошел через приемную за лапьером, который из-за своих усов вполне отвечал впечатлению англичан о французской полиции, основанной почти полностью на образе инспектора Клузо. Но на внешности сходство и заканчивалось. Комиссар выглядел упорным, неподкупным терьером, который не отпустит жертву, пока Ричард потряс головой, велев себе сосредоточиться. Он был не частным детективом под прикрытием, а якобы деловым партнером, явившимся на вести справки по поводу органического йогурта из козьего молока. «Когда вы уточнили насчет брезгливости, то что имели в виду?» — нервно поинтересовался Ричард. «Что произошло?» «С прискорбием вынужден сообщить вам, что этим утром Фабрис Минар покончил жизнь самоубийством». Лапер остановился и обернулся к спутнику. «Действительно? Вы выглядите удивленным, месье. — быстро прокомментировал комиссар. — Ну, так и есть. — Почему? — Почему? — Наверное, потому что предполагал, что смерть наступила из-за его слабого сердца. — Но вы не удивились, что Мсье скончался. Я задаюсь вопросом, как так получилось? Я по активности полиции догадался, стряслось нечто серьезное. Ричард почувствовал, что начинает потеть. — А еще... «Да -да, — Да-да, Мсье! Лапьер подозрительно прищурился. — Вы сами об этом сообщили, недавно, в приемной. «Верно!» — комиссар бросил взгляд в одну сторону, в другую, после чего снова отвернулся и зашагал по территории завода, минуя занимавшихся повседневной работой сотрудников. «Послушайте», — произнес Ричард, догоняя более низкорослого спутника. «Хотя я и сказал, что не небрезгливый, но предпочел бы не видеть труп, если не возражаете. Все-таки это не мое дело». «Труп уже давно убрали», — опять останавливаясь, заявил Лапьер. «Его нашли прошлым вечером». «Нет, я подразумевал, что вам потребуется крепкий желудок». Звучит ужасно. Ричард уже начинал всерьез жалеть, что приехал сюда с Валери. «Кстати, а где же она сама?» Он сделал глубокий вдох, когда они с комиссаром вышли из двустворчатых дверей в конце цеха и направились к более старому и маленькому зданию. Какое бы кошмарное зрелище не ждало впереди, Ричард настроился достойно преодолеть испытания. «Дело в козах, мсье!» Трясущимся голосом пояснил Лапьер. Не выношу исходящий от них запах, сразу ощущаю приступ тошноты. Он определенно выглядел слегка позеленевшим, когда прижал неопрятный платок к носу и указал на загон с примерно дюжиной блеевших животных. — И все? — недоверчиво спросил Ричард. — Этого вполне достаточно. — Может, он не такой и упорный? — мелькнула мысль. Он осмотрелся. Загон находился с одной стороны. Дверь вела на поле снаружи хотя кос кормил облаченный в белый халат сотрудник с закрытым маской лицом. В дальнем конце помещения виднелись холодильники, блестящие мраморные столы, а также старомодный ферментационный чан гораздо меньшего размера, чем те, что соединялись с цехом главного здания завода, примерно с большой газовый котел для дома. «Здесь должно быть все и началось», – прокомментировал Ричард, ощущая себя посетителем действующего музея. «Тут же все и закончилось!» приглушенно пробубнил Лапьер сквозь носовой платок. — Как я и упоминал, мсье Минара нашли в этом месте вчера поздно вечером, головой вон в той штуке. — В ферментационном чане, — подсказал Ричард, пытаясь помочь. — Кажется, вы очень хорошо разбираетесь в оборудовании, — снова прищурился комиссар. — Мне нравится козий сыр, — пробормотал в свое оправдание владелец гостиницы. Ноги покойного торчали сверху. В таком положении его обнаружил сын. Оба погрузились в молчание, будто в помещении проник призрак хозяина завода. Как ужасно умереть, утонув в будущем сыре. И немного глупо. Ричард почувствовал себя слегка виноватым за подобные мысли. А как вы тогда узнали, что это самоубийство? Мсье Минар оставил записку. Он влез на ту лестницу, Лапьер указал на небольшие ступени, вряд ли заслуживавшие гордого звания лестницы. Выложил бумажник, снял обручальное кольцо, И сверху пристроил прощальное послание. Он вытащил небольшой блокнот и зачитал вслух: Я предал вас, и не могу так больше жить. Это все? Да. Потом, должно быть, забрался в чан головой вперед. Финал, добавил комиссар безо всякой необходимости. Я предал вас, повторил Ричард, размышляя вслух. Полагаю, он имел в виду происшествие в ресторане с веганским заменителем сыра. Вы об этом знаете? Медленно повернулся к нему Лапьер. Ну, заикаясь, я там был. Вы там были? Да. С кем? Вообще-то один. Вы были там, но без компании? Все верно. К вашему сведению, меня продинамили. Лапер расслабился, похоже, не понаслышке знакомый с подобным опытом, и пожал плечами. — Мсье комиссар? — послышался голос сзади. Ричард обернулся и увидел в дверях Элизабет Минар, высокую, чуть выше мужа, симпатичную женщину. Она всегда следила за внешностью и элегантно одевалась, как полагалось жене фермера, владельца завода и короля сыров, тратя на это немало средств, согласно слухам. Окрашенные в светлый оттенок волосы выглядели не очень броскими, но макияж выдавал, что она плакала, причем долго. «Мадам», — откликнулся Лапьер, — «Мадам Минар», — вклинился Ричард, «позвольте выразить глубочайшие соболезнования». «Для вас наверняка было ужасным потрясением услышать о смерти Фабриса». Элизабет посмотрела на него, словно припоминая, кто перед ней, затем слабо улыбнулась и кивнула. «Мсье комиссар», — повторила она, — «теперь я собралась силами, если вы хотите возобновить опрос». «Конечно, мадам», — подтвердил Лапьер, а когда жена погибшего отвернулась, одарил Ричарда взглядом, намекавшим, что их беседа также не закончена и продолжится в иное время. «Мсье Эйнсворт» затем шмыгнул носом. «У вас есть визитки? Или напишите свое имя с телефонным номером, пожалуйста?» «Да, конечно», — Ричард принялся шарить по карманам. «Эй!» — окликнул офицер сотрудника, по-прежнему кормившего кос. «Можете проводить джентльмена обратно к парковке? И, пожалуйста, не позволяйте ему ни к чему прикасаться? Хорошего дня, месье!» Ричард почувствовал себя немного оскорбленным, предположением, что он способен на нечто подобное. Неужели этот служака действительно считал, что он на обратном пути может прихватить несколько йогуртов. Сотрудник проводил посетителя по цехам до приемной, потом к машине, очевидно всерьез восприняв свою роль и желая убедиться, что тот покинул территорию завода, после чего внезапно снял маску и сеточку для волос, выпалив обиженно. «Я тебя не продинамила. У меня сломалась машина».